Глава тридцать пятая. Когда на следующий день с утра пораньше запищал пейджер, Ники протестующе застонала. Не то в самом деле, насколько велика вероятность получить вызов в шесть утра. Ники соскочила с постели. Утро было перламутрово-туманным, полным нежного очарования. Море казалось бледно-серым под стать небесам. Солнце, быть может, выглянет чуть позже, хотя не исключено, что на город опустится туман — затянув все вокруг до конца дня. Так или иначе, прямо сейчас было довольно прохладно. Ники сунула ноги в вуги и, выскочив из дома в одной пижаме, бросилась к своему мини -вену. На спасательную станцию она приехала одной из первых. «Это собака», — сообщил Эдди. Ее выгуливали рано утром. Упала со скалы примерно в двух милях от мыса. Как ни странно, такое случалось довольно часто но команда спасателей относилась к кризисным ситуациям с собаками не менее серьезно, чем к происшествиям с людьми, и без лишних вопросов бросалась на помощь. ники быстро надела экипировку, радуясь тому, что она такая теплая, и менее чем через четверть часа после сигнала пейджера уже была на борту спасательной шлюпки. ники нравилось чувствовать выброс адреналина, ощущать свою нужность. Как только шлюпку спустили на воду, Все раздражение по поводу слишком ранней побудки моментально испарилось. Шлюпка вышла из гавани и обогнула прибрежные скалы. Сырой утренний воздух холодил кожу. И вот уже спустя несколько минут судно прошло мимо утеса, на котором стоял дом Ники. Она подняла глаза, невольно задаваясь вопросом, проснулся ли Адам и видит ли он из окна, как она проплывает мимо, а затем вспомнила о сладостном мгновении, возникшей между ними близости там, в автомобиле. При этом в воспоминании на нее накатила волна удовольствия. «Поступила новая информация», — сообщил Эдди, который вышел в эфир. «Мы ищем выжлу, жесткошерстную выжлу». ники похолодела. «Жесткошерстная выжла? Эта порода собак не так часто встречается. Неужели Гэтсби?» После утреннего купания с Джесс ники поняла, что Адам иногда очень рано выгуливает пса, а Гэтсби был городским псом, непривыкшим к прогулкам по побережью. Он мог запросто недооценить горную тропу и упасть. Ники подняла глаза на вершину утеса, затем осмотрела скалы внизу, а когда шлюпка подошла к месту предполагаемого падения, начала пристально вглядываться во все расщелины и промойны. Подойти ближе удавалось с огромным трудом, так как во время прилива скалы оказались прямо под поверхностью воды — но спасательная шлюпка была отлично приспособлена для подобных работ. И тут Ники увидела какое-то мохнатое существо, распростертое на плоском камне чуть выше береговой линии. Скалы находились более чем в двадцати футах над камнем, значит, пес упал с большой высоты. Ники сразу узнала его по бирюзовому мошеннику «Это Гэтсби», — сказала она остальным, — «собака моего соседа. По крайней мере, она меня знает». Эд направил шлюпку в глубокую расщелину между скалами, пытаясь подобраться как можно ближе, чтобы Никки с Дэном могли выйти на сушу и взобраться на скалы. ники с замиранием сердца карабкалась по скользкой поверхности, молясь про себя, чтобы ранения Гэтсби оказались не слишком тяжелыми, чтобы он, спружинив, скатился вниз и удачно приземлился. Добравшись до несчастного пса, Никки поймал его жалобный взгляд. «Эй, малыш!» Ники надела защитные рукавицы. Несмотря на то, что Гэтсби ее знал, страх мог сделать его агрессивным. «Что же ты натворил?» «Все хорошо. Мы пришли за тобой». На первый взгляд крови не было. Видимых ранений тоже, но пес дрожал всем телом. Возможно, от шока и стресса. Впрочем, Ники знала, что могут быть внутренние травмы, но в таком случае оценить состояние животного мог только ветеринар. Необходимо было как можно скорее отвезти пса в ветеринарную клинику. Чтобы успокоить Гэтсби, Ники угостила его вкусняшками, лежавшими у него в кармане, а Дэн тем временем прикрепил весла к санитарной сумке, сародев импровизированные носилки. Гэтсби ткнулся мордой в руку Ники, шептавшей ему слова утешения. «Интересно, где сейчас Адам? Ему наверняка пришлось вернуться домой по прибрежной тропе, чтобы позвонить в экстренные службы, так как здесь не было сигнала. Ники это точно знала. «Все хорошо, малыш. Я тебя нашла», — прошептала Ники. С большим трудом они с Дэном поместили Гэтсби в санитарную сумку, после чего перелезли через скалы и благополучно перенесли пса в шлюпку. «Хорошая работа!» — похвалил их Эйди. «Давайте отвезем его к ветеринару». С этими словами он развернул шлюпку направился в сторону спасательной станции. ники понятия не имела, был ли Адам в курсе, что Гэтсби удалось спасти. Впрочем, они по рации сообщат об исходе операции береговой охране а те, в свою очередь, передадут информацию Адаму с тем, чтобы он поспешил на спасательную станцию. Пока они плыли обратно, ники всячески успокаивала Гэтсби. Глядя в его испуганные глаза, она гладила пса по жесткой шерсти, а разгулявшийся морской ветер припал его усы, брови и уши. Ники чувствовала, что весь экипаж шлюпки вздохнул с облегчением. Все они любили, когда спасательная операция заканчивалась благополучно, даже если речь шла о собаке, тем более если речь шла о собаке. Возле спасательной станции стоял ветеринарный фургон, готовый отвезти пса в клинику, где, вероятно, уже ждал Адам. Экипаж вернулся в помещение станции для разбора полетов, после которого Ники сняла тяжелое снаряжение и дорожат усталости и нервного напряжения снова натянуло пижаму сейчас единственное чего ей хотелось это лечь в кровать она еще могла урвать час другой сна днем у нее была назначена встреча с технической командой на ферме винткатер электричество освещение звук самая неприятная часть работы поскольку здесь всегда возникали непредвиденные проблемы И Нике требовалась вся ее энергия. Ники попрощалась с товарищами и направилась к своему минивену. А домоу наверняка сообщили, что собака в хороших руках, и он, скорее всего, уже в ветеринарной клинике. Вернувшись домой, Ники приготовила себе горячий чай с молоком, поднялась в спальню, забралась под пуховое одеяло и мгновенно заснула, даже не выпив чая. Спустя какое-то время Ники разбудил стук в входную дверь. Вероятно, Адам пришел сообщить последние новости о Гэтсби, и она, несмотря на смертельную усталость, не могла не открыть дверь. Ники вылезла из кровати и спустилась в прихожую. На пороге действительно стоял Адам. Вид у него был бледный. «С Гэтсби все будет хорошо», — сказал он. «Они пока оставили его под наблюдением в клинике. Но он будет в порядке. Даже не знаю, как вас благодарить. Мне сказали на спасательной станции, что его спасли вы». «Мы с Дэном. Командная работа. Я очень рада, что Гэтсби в порядке». С этими словами Ники обняла Адама, что в данной ситуации было вполне естественным. Адам довольно долго не разжимал объятий, не в силах справиться с наплывом чувств. «Если бы я потерял его, то даже не представляю, как бы смог это пережить», уткнувшись в плечо Ники, произнес Адам. «Конечно, нужно было держать его на поводке, но я не ожидал, что он подбежит к самому краю». Все дело в треклятом кролике. Гэтсби вечно за ними гоняется. Еще минуту назад пес был здесь, и вот он уже полетел вниз. — Все хорошо, — повторила Ники, не зная, что еще можно сказать. Наконец Адам собрался с силами и, отпустив ее, произнес. — Позвольте в знак благодарности хотя бы приготовить вам завтрак. Перспектива позавтракать с Адамом была настолько соблазнительной, что Ники не смогла устоять. Он по-прежнему был одет для прогулки в светло-серый облегающий свитер из мериносовой шерсти и выленившие джинсы. Запах его одеколона, который она снова уловила во время объятия, внезапно разбудил дремлющее где-то глубоко чувство. «Французский тост», — предложил Адам, — «свежевыжатый апельсиновый сок и кофе». Ники не смогла сказать «нет». «Вы дадите мне десять минут?» — спросила она. «Приходите, когда будете готовы», — кивнул он. Когда Ники, приняв душ, почистив зубы, наложив на лицо увлажняющий крем и, одевшись, появилась на кухне у Адама, ее обволокло запахом ванили, корицы и жареного бекона, смешанным с ароматом стоявшего на плите свежесваренного кофе. Внезапно она поняла, что умирает с голоду. Ники села на табурет возле кухонного острова и Адам принес тарелку с самым пышным французским тостом из всех, что она когда-либо видела. «Вот, пожалуйста, завтрак спасателя», — объявил Адам, и когда Ники собралась было пододвинуть к себе тарелку, остановил ее. «Погодите, это еще не все». Он аккуратно полил блюдо кленовым сиропом, изобразив сердечко. Ники задохнулась от неожиданности. «Что это было?» заявление Неужели вчера в машине он тоже ощутил нечто особенное? Неужели у него возникли аналогичные мысли? и Неужели тот факт, что она спасла его собаку, позволил ему набраться смелости и объясниться в любви? С улыбкой заглянув Нике в глаза, Адам поставил перед ней тарелку. Она вдруг почувствовала, что куда-то проваливается, словно, снова оказавшись на скале, ненаруком оступилась. Сердце ушло в пятки. «Это от Гэтсби», — сказал Адам. «Ой!» — воскликнула Ники, но ее голос сорвался, в результате чего получился лишь жалкий писк. а да, может, Адам примет это за возглас удовольствия?» Выходит, она все неправильно поняла. Оставалось надеяться, что он не видел мечтательного выражения ее лица и застывшего в глазах предвкушения. Схватив нож и вилку, Ники, чтобы скрыть смущение, поспешно принялась за еду. И о чем она только думала? Адам вовсе не собирался объясняться в любви. Она придала слишком большое значение мелочам. И мурашки по коже и ощущения, возникшие между ними невидимой связи, все это казалось плодом воспаленного воображения. И ради всего святого она была всего-навсего его соседкой, и он, естественно, не захочет никаких близких отношений, ибо это абсолютно неподобающе. «Кстати...» начал Адам, к счастью, не заметивший ее душевного состояния. «Я хотел бы помочь вам с проведением вечеринки». С трудом вернув себе душевное равновесие, ники сказала, «Прекрасно. Ваши буррито натолкнули меня на мысль устроить тако-бар, и вы могли бы мне с этим помочь?» Адам улыбнулся и изобразил пальцами «Окей». «Отлично. Я принесу вам бак гуакамоле. Я могу приготовить полому на сей раз с текилой. «Потрясающе! Дайте мне список необходимых продуктов, и я куплю все, что вам нужно». Ники доела французский тост и сложила на тарелке нож и вилку. Теперь она, несомненно, сумеет трансформировать то, что ошибочно приняла за влюбленность, в нечто, похожее на добрососедские отношения. Теперь она сможет, не смотреть ему в глаза, и ей больше не придется предаваться фантазиям на тему, как они будут... Любить друг друга через разделявшую их садовую ограду. Когда уже позже Ники отправился на ферму винткатер до нее вдруг дошло, что все, что они делается, к лучшему. Теперь ей не придется вести борьбу со своей совестью, мучительно пытаясь решить, стоит ли признаваться Адаму в том, какая она плохая женщина. Женщина, целовавшаяся с женихом родной сестры. В день их свадьбы.